Глава шестая. Я остался один на площадке. Солнышко пригревало совсем по-весеннему, и доски и настилы были мокрыми от растаявшего снега. Облокотившись на перила, я глянул вниз. Площадка, как и предполагалось, висела над ущельем. Острые скалы уходили глубоко вниз, растворяясь в темно синей тени. Прислушавшись, можно было уловить шум воды со дна ущелья, но увидеть речку было невозможно. Слишком темно было там внизу. Интересно, а утром лучи солнца достают до дна или там царит вечный мрак? Я перевел взгляд на строение, где предположительно обитал творец этого мира. Над крышей по-прежнему поднимался легкий дымок. Значит, хозяин дома. Что за существо создало этот мир весь состоящий из снега, острых скал и глубоких ущелий? зачем нужна эта естественная защита если это другая реальность я проследил взглядом за тем местом откуда начинался крытый мостик ведущий на соседнюю скалу похоже к нему можно было попасть через третью дверь в каминном зале а чего то мне не пришло в голову в нее заглянуть сегодня утром когда никто не мешал не беда будет еще время для вылазки раз уж ты меня сюда пригласил дорогой товарищ творец то почему бы нам не пообщаться, так сказать, очно? Тем более, что учитель не упоминал никаких запретов на свободу передвижения. Кстати, а почему он не захотел мне объяснить феномен с сохранением моего тела при переходе в другую реальность? Уж не потому ли, что тело тоже имеет значение? Как говорится, не сознанием единым жив человек. Согласен, тело только носитель сознания. Но, по-моему, без него сознание просто не может существовать. Что-то я не припомню, чтобы хоть раз во сне у меня не было тела. Возможно, это было не мое привычное тело, но было же. Как же можно поверить, что мое тело просто мной придумано и на самом деле не существует? Просто аватар, понимаете ли? Да будь это просто аватар, я бы легко поменял его при переходе к новой игре. Но нет же. Вот они, мои ручки, ножки, свои, родные. Что-то учитель темнит, чего-то не договаривает. И как же мне вытащить из него эту информацию? Только тут до меня дошло, что все прочие откровения, не касавшиеся взаимоотношений тела и сознания, я принял без колебаний, как будто уже знал все это раньше, но позабыл по каким-то неведомым причинам. Разве не странно? В глубокой задумчивости я побрел по галерее обратно в дом. Уже на подходе я понял, что в убежище прибыли новые обитатели. Даже сквозь толстую дубовую дверь был слышен звонкий девчачий смех. А за столом, помимо учителя, сидели еще двое – парень и девушка. Это была очень странная парочка. Трудно было себе представить что-то более несовместимое. Парень был высокий, темноволосый, лет под сорок. Он был одет в бесформенную черную хламиду, не то мантию, не то плащ, Волосы были гладко зачесаны в конский хвост на лице не намека на улыбку, хотя и учители и его гости веселились от души. Девушка была совсем юная, не больше двадцати, хрупкая и миниатюрная. Трудно сказать, как выглядели ее волосы в естественном виде. В настоящий момент голубые и розовые дреды весело плясали на голове в такт ее стремительным движением. Она реально ни секунды не оставалась в покое. Вертелась, вскакивала из-за стола, чтобы подложить еды или налить воды участникам трапезы. Размахивала руками и заразительно смеялась. Ее кеды, голубые драные джинсы и розовая толстовка очень гармонично завершали образ маленькой проказницы. «А вот и Антон», — представил мне учитель. «Знакомься, это Вертер», — он указал на парня. «А этот веселый смерч зовут Маргарита». Веселая смерть уже стоял передо мной, протягивая узкую ладошку. «Привет, Антон! Я Марго!» Ее теплая ладошка целиком утонула в моей руке. Я вежливо повернулся к Вертеру, чтобы продолжить рукопожатие, но он даже не посмотрел в мою сторону. Не могу сказать, чтобы он нарочито выказывал недружелюбие. Просто сидел и не спеша поглощал пищу, как будто был один во всем мире. «Странный тип. И имя какое-то странное». Где-то я его уже слышал. Кажется, у Гетты был такой герой. Может быть, парень не понимает по-русски? Но тогда учитель, наверное, озадачился бы переводом. Ладно, если меня игнорируют, не стану навязываться. Тем временем Марго усадила меня рядом с собой и принялась изображать заботливую хозяйку. Она делала это так естественно, что я почти поверил, будто оказался у нее в гостях, хотя совершенно точно знал, что она палец палец не ударила, чтобы приготовить всю эту еду и напитки. О нашем пропитании заботился сам волшебный дом. Не дав мне как следует насытиться, неугомонная девчонка насела на меня с разговорами. Было видно, как ей не имется узнать обо мне побольше. «Антон, нам тут учитель рассказал, что ты программист», Азарта затратурила она. «Представь, я до тебя ни разу не встречала программистов, а я просто игрок». но, может быть, слегка продвинутый. «Как дали?» – уточнил я с набитым ртом. При упоминании имени «дали» Вертер резко вскинул голову и вопросительно поглядел на учителя. Но тот не обратил на парня никакого внимания. Марго тоже никак не среагировала на странное поведение Вертера. Она всплеснула руками, как маленькими крылышками, и замотала головой с такой силой, что я испугался за сохранность ее шеи. «Что ты?» – воскликнула девушка. «Дали – мастер игры! Мне до нее, как до неба!» «Я только учусь, спасибо учителю!» «А Дали путешествует между мирами!» «Я думаю, она скоро научится создавать свои миры и станет творцом!» Теперь уже она вопросительно посмотрела на учителя. И опять он никак не среагировал. Сидел, как в театре, и наблюдал за ходом пьес. Только попкорна не хватало. Хотя театры до да попкорна еще не докатились вроде». Мне понравилось, что в голосе Марго не было ни грамма, ни или зависти. Она искренне была рада успехам коллеги. Такое редко сейчас встретишь. А у тебя какие способности уже проявились? Она все-таки не удержалась от допроса. Моей первой реакцией было перевести разговор в более нейтральное русло. Но в голосе Марго было только невинное детское любопытство. И я решил, а почему бы мне не рассказать ей про смешного и мудрого гномика, моего тёзку? Что может быть плохого в моей откровенности, тем более, что учитель и не подумал вмешаться? Я уже было открыл рот, но тут стрял Вертер. Да какая разница? Его голос был резким и хриплым. Как пришло, так и ушло. Не его заслуга. Выплюнув эту тираду, Вертер снова уткнулся в свою тарелку. За столом повисло напряженное молчание. Что это было вообще? Чего он так взвился? Он что же... Завидует моим неизвестно откуда проявившимся способностям? Завидует человеку, которому жить осталось всего-ничего? Ситуация была идиотская. Может быть, мне следует оскорбиться? Марго удивленно таращивалась на своего брата, как будто только что узнала о нем много нового и интересного. Казалось, еще чуть-чуть, и она либо расплачется, либо набросится на вертер с кулаками. Обстановку разрядил учитель. Маргарита. Его спокойный и уверенный тон словно придавил девушку к стулу. Налей-ка нам кофейку, пожалуйста. Да, кстати, в холодильнике должен был остаться медовик. Принеси его сюда, если тебя не затруднит. Марго послушно встала и молча отправилась на кухню. Нужно было как-то исправлять ситуацию. Черт с ним, с этим невежий. А вот состояние ни в чем не повинной симпатичной девчушки мне было совсем не безразлично. Марго! «А вы с Вертером откуда?» Начал я безобидную светскую беседу, когда она вернулась с тортиком. «Мы из той же базовой реальности, что и ты!» с энтузиазмом откликалась девушка, разливая кофе. «Я понимаю, что из базовой. Но из какого города?» Мне уже порядком надоела эта ученая терминология. Хотелось просто поболтать ни о чем с милой девушкой. «Разве это важно?» Она украдкой посмотрела на учителя, но опять не встретив никакого отклика, Задорно улыбнулась и включилась в сетскую беседу. «Вообще-то мы дачи, ну, голландцы», — добавила она, видя ее задачную физиономию. «Но сейчас я живу в Мюнхене, а братец никому неизвестно где». «Ага, значит, это ее брат». «Никогда бы не подумал». «Да и разница в возрасте слишком большая». «Впрочем, мне без разницы, какие у них родственные узы». «Вы классно говорите по-русски для иностранцев», — сделал я комплимент. За столом на минуту повисло молчание, а потом грянул просто неприличный хохот. Хохотали все, даже угрюмый Вертер. «А что я такого сказал? В конце концов, это просто обидно». «А как ты думаешь, на каком языке с тобой говорит учитель?» явно издевательски спросил Вертер. «Я обиженно молчал. А шел бы он со своими подколками?» Учитель вмешался в потенциальную ссору и на этот раз. «Антон, Наставительно начал он. Ты помнишь, что я тебе говорил про свойство этого дома подстраиваться под нужды обитателей? Он секунду подождал, но видя, что ответа не дождется, продолжал. Обитатели дома могут говорить на разных языках, но тот, кто слушает, услышит знакомую ему речь. Ты не обижайся на нашу реакцию. Просто когда тебя не было, мы как раз обсуждали, когда же ты догадаешься. На это попадаются абсолютно все новички и убежища. Очень смешно. А сразу рассказать нельзя было? А о чем еще я не знаю? И все-таки интересно, на каком же языке говорит учитель. Нужно будет спросить при случае, только не при Вертрове. Этот тип мне был крайне неприятен. Я просто нутром чувствовала, что мне от него ничего хорошего ждать не стоит. Марго – другое дело. Она хоть и смеялась надо мной вместе со всеми, но как-то по-доброму не обидно. Мы принялись за кофе с медовиком. Надо признать, что дом был знатным кулинаром. Все блюда и напитки, которые я здесь пробовал, были выше всяких похвал. Постойте-ка, а ведь в этом нет ничего удивительного. Если в алгоритм этой реальности входит условие угождать обитателям убежища, то вполне естественно, что еда не нравится. Ведь если верить учителю, она сотворяется моим собственным сознанием, В полном соответствии с этим самым алгоритмом. Ну, я умный, даже страшно. Постепенно атмосфера за столом снова стала непринужденной, если не считать мрачного пугала по имени Вертер. Мы весело болтали с Марго, а учитель изредка снисходил до вполне дружественных реплик. Моя собеседница поведала мне, как она впервые поняла, что отличается от окружавших ее людей. так пробовала свои силы, заигралась и чуть не нарвалась на охотников. Ее спас счастливый случай, а потом Вертер привел ее в убежище. Интересно, а что же ее добрый братец сразу не предупредил свою юную сестричку об опасности? Не ожидал, что у кого-то, кроме него, любимого, могут быть способности? Завидует, это сразу видно. Он как зыркнул, когда ее упомянул Дали. Выходит, низменные чувства вроде зависти не влияют на способности? — А мне-то верилось, что сила дается только высокодуховным существам. Выходит, ошибся. Ведь этот Вертер запросто может убить кого-нибудь и даже мук совести испытывать не будет. Нет, так нельзя. Это я хватил лишку. И вообще, с чего я решил, что он опасен? Ну, не нравлюсь я ему. И на здоровье. Нам, слава богу, детей вместе не растить. Между тем Марго перешла к трагической истории расставания с ее парнем. Она порвалась с ним, чтобы не подвергать опасности из-за охотников. Надо же, просто моя история. Только ее парень не был женат на ее начальнице, как я полагаю. Антон, а у тебя девушка есть? Марго перешла на классическую женскую тематику. Пришлось ей рассказать, как я выставил Светика из дому, чтобы она не пересекалась с белобрысым киллером. Про Лису, конечно, рассказывать не стал. Оказывается, это для меня все еще болезненная тема. Хотя уже не такая острая Когда встречи с охотником. Пока мы с Марго делились интимными подробностями своих жизней, за окном стемнело. В зале сам с собой загорелся мягкий свет. Учитель прихватил книгу и кружку чая, переместился к камину, а братец Вертер вообще уполз в свою комнату. Нам было легко и уютно болтать вдвоем с Марго, как будто мы знали друг друга очень давно и были хорошими друзьями. А ведь несколько часов назад я даже не подозревала о ее существовании. Потеряв Алису, я несколько лет совсем не мог общаться с женским полом. Мне казалось, что я придам свою любимую, если не то, что заведу роман, а просто приглашу девушку на ужин. Светик сломала мою защиту, и с тех пор у меня не было проблем с женским вниманием. Напротив, иногда мне казалось, что этого внимания становилось слишком много. Кстати, а как же мне быть со Светиком? Эта история с ее замужеством, конечно, пришлась очень вовремя, чтобы вывести ее из-под удара. Но теперь, когда у меня есть защитный амулет, ей уже ничего не грозило. С другой стороны, если жить мне осталось недолго, стоит ли морочить голову дорогому мне человеку? Я ведь даже не смогу с ней поделиться своей историей. Все равно не поверит. Пусть уж живет со своим мужем. Он ее искренне любит, это очевидно. Марго... А почему твой брат сразу не отвел тебя в убежище? Спросил я, когда понял, что у тебя появились необычные способности. Это у вас, у программистов, способности возникают вдруг и сами по себе. А остальным приходится пахать и получать награду по каплям. Девушка сразу погрустнела. Видимо, тема была не из приятных. Поначалу проявление силы вообще не кажутся чем-то экстраординарным. Подумаешь, проинтуичила, что вечером пойдет дождь. или подруга заболеет прямо перед экзаменом. Ну, пришла, погладила ее по голове, пожелала выздоровления. Она на следующее утро как огурец. Разве на такое станешь обращать внимание? — Но ведь твой брат уже прошел обучение, — возразил я. Он не мог не замечать, что с тобой происходят необычные вещи. — Во-первых, это не передается по наследству. Марго совсем сникла. Я не мог понять, почему этот вопрос так ее расстраивал. но перебивать не стал. Очень уж хотелось узнать, почему этот гад ползучий бросил свою сестру на растерзание убийцам. «А потом? Никакого обучения он тогда не проходил», добавила она. «У него вообще нет способностей. «Вот это новость! Но позвольте, как же он тогда оказался в убежище?» Наверное, этот вопрос был написан на моей удивленной физиономии крупными буквами. Марго грустно посмотрела на меня снизу вверх и пояснила. Вертору пришлось стать охотником, чтобы защитить меня. У меня просто отпала челюсть от таких откровений. Вертор – охотник, но этого же не может быть. Но я думал, что убежище как раз и создано, чтобы защищать нас от охотников, прошипел я, оглядываясь на учителя. А где же тогда, по-твоему, учатся охотники? Марго была искренне удивлена. Убежище – это просто школа для всех. Не бойся. добавила она видимое смятение. Охотника никогда не тронет ученика, если тот серьезно не нарушит равновесие в базовой реальности, тем более в убежище. Для охотника это смерть и бесчестье. Да уж, успокоила. А насколько серьезно? Нужно нарушить равновесие, чтобы тебя все-таки не тронули. Как они это определяют? Может быть, я тут слегка помедитирую, а моргушному братцу покажется, что пора меня пристрелить? И вообще, охотники тоже люди со своими эмоциями и страстями. Мне вот совершенно не показалось, что Вертер проникся ко мне хотя бы мальской симпатии. Особенно после того, как я упомянул Дали. Марго, а что у твоего брата за отношения с Дали? поинтересовался я. Мне показалось, что он ее знает. Ты заметил, да? Она явно оживилась. Глазки проказливо сверкнули. У них был роман, когда Дали ушла от мужа. Я думаю, она и ушла, потому что влюбилась в Вертера. А потом что-то случилось, и они расстались. Брат не говорит, но переживает страшно. Я боюсь даже спрашивать». Марго придвинулась к самому моему уху и прошептала громким театральным шепотом, так что я чуть не оглох. «Ты только не говори Вертеру, что я тебе рассказала!» Она быстро оглянулась, убедилась, что страшный в гневе брат не слышит ее откровений. Так вот почему братец Вертер так вскинулся. Должно быть, решил, что Дали теперь со мной. Надеюсь, он не станет палить во все стороны из-за своей неуемной страсти, тем более, что и причин для ревности нет никаких. Шум со стороны камина вывел меня из задумчивости. Это учитель поднялся и вместе с недочитанной книгой направился к лестнице. «Не засиживайтесь допоздна», — сказал он на прощание. «Антон, тебя завтра разбужу рано». Надо будет компенсировать вечернее безделье. Помни, что времени у тебя совсем мало осталось. Это называется «Пожелу спокойной ночи». Добрый. Мы еще немного поболтали с Марго, но настроение было уже не то после такого напутствия. И мы под ручку направились в наши комнаты баньки Это если кто сможет заснуть, конечно. Когда мы заползли на второй этаж... Из дальней двери высунулась злобная физиономия Вертера. Он из-под лобья оглядел нашу дружную компанию и, ни слова не говоря, скрылся в своей комнате. На нем был все тот же черный балахон. Спит он в нем, что ли? Я повернулся к Марго, чтобы пожелать спокойной ночи, и сразу заметил, что она по-настоящему встревожена. В ее глазах, устремленных на закрывшуюся за Вертером дверь, застыл откровенный страх. Я было начал ее расспрашивать, что такого случилось. Но Марко только помотала головой, мол, все в порядке, попрощалась и пошла в свою комнату. Я услышал, как щелкнул замок. Что за бред? Чего она так психанула? Брата испугалась, что ли? Скорее уж, это мне следует его опасаться. Захлопнув за собой дверь комнаты, я подумал, что, пожалуй, мне тоже не помешает запереться на замок. Однако в моей комнате никаких замков на двери предусмотрено не было. Я уже было начал присматривать, какой бы мебелью подпереть дверь. Но в этот момент до меня наконец дошла вся абсурдность ситуации. Если уж этот психованный охотник действительно захочет меня прикончить, то никакая мебель его не остановит. Только навряд ли он такое решится. Для него такой поступок тоже означает смерть, как сказала Марго. Да и причин убивать меня вроде бы нет. А если рассуждать здраво, то невелика потеря. Какая разница, сейчас или через несколько месяцев. Что-то я совсем раскис. Нужно же все-таки еще выполнить свою программистскую миссию. А там поглядим. Как бы знать, что конкретно от меня требуется. Я стойкий оловянный солдатик. Как-нибудь переживу потерю цели жизни. На крайняк пойду в охотники. Хотя это вряд ли. Мне даже смотреть противно на этих фанатиков. Несмотря на предупреждение учителя о раннем подъеме, спать не хотелось от слова совсем. Я окинула ленивым взглядом значительно поуменьшившиеся книжные запасы, но, не обнаружив ничего интересного, уселся за стол и открыл ноут. Уныло подумал, что нужно, наверное, что-то написать Светику, но настроение было совсем неподходящее для прощальных писем, а главное, торопиться было некуда. Пока я в убежище, время в моем мире стоит и меня дожидается. Успею еще. Хотя, если по совести, то отделаться письмом не получится. Не по-людски это после двух лет квази квазисемейной жизни. Впрочем, если учитель не врет, то не лет, а скорее месяцев. Интересно, в какой момент я привлек внимание охотников? Может быть, когда впервые запустил Антошу? Или еще раньше, когда сделал подарочек? не похоже. Дежавю у меня появилось, когда я уже карпел надумником. Так что как минимум год мы со Светиком прожили вместе. И это радует. Заняться было нечем. И что этот дом себе думает? Может быть, я как раз хотел, чтобы в моей комнате полки ломились от старинных фолиантов? Что он мне подкидывает жалких два-три десятка популярных книжонок? Неужели у меня действительно такой вульгарный вкус? Я закрыл глаза и попытался вспомнить, что там было написано в Евангелии от Андрея Первозванного. Такую книгу даже в руках подержать было прикольно. Мягкая, потертая кожа переплета, пожелтевшие страницы, пахнущие пылью веков, немного стершиеся каллиграфические буквы старинного текста. Я так ясно представил себе книгу, что мне уже стало казаться, что я ощущаю ее солидный вес на своих ладонях и слышу тихое шуршание страниц. Я открыл глаза и почти не удивился, увидев знакомый фолиант, приютившийся на крышке ноута. Вот это я понимаю, оперативность. Мне этот дом начинал нравиться все больше. Что бы еще такое заказать? Может быть, бутылочку сангре де торо? Шучу, нужно и меру знать. Получив вожделенное Евангелие, я сразу осознал, что корпеть над старинным текстом мне совсем не хочется. но, как говорится, назвался груздем. Я зажег настольную лампу и открыл первую страницу, с которой я так и не сдвинулся. А что? Отличное занятие для быстрого засыпания. Как ни странно, чтение, вернее, разгадка старорусских ребусов меня затянуло. Я подключил помощь зала в виде интернет-ресурсов, и дело пошло гораздо веселее, нежели утром. В итоге, когда я все-таки оторвался от увлекательного занятия, Было уже далеко за полночь. Хорош будет из меня завтра медитатор. Пора в постель. Перед тем, как улечься, я подошел к окну полюбоваться лунным пейзажем. Однако мне сразу стало не до местных красот. Под моим окном сидел огромный черный волк. Когда я выглянул, волк резко поднял голову, в свете луны его глаза обриснули изумрудами. Потом он поднялся на все четыре лапы, Лениво потянулся и весь собрался для прыжка. Я невольно отпрянул от окна и зажмурился. Мое богатое воображение уже нарисовало летящие во все стороны осколки стекла и оскаленную морду у моего горла. Здесь всего-то второй этаж. Такой зверюги допрыгнуть, как делать нечего. Однако вокруг стояла абсолютная тишина. Стекло оставалось невредимым. Я открыл глаза. Свет мигнул, Или мне просто показалось от страха, и все-таки что-то в обстановке неуловимо изменилось. Ага, на столе больше не было старинного Евангелия. Я осторожно выглянул в окно. Волка тоже не было. Мирно плыла по небу полная луна, просвечивая сквозь кружев облаков. Снег искрился и отливал серебром. Может быть, волк мне привиделся? Или я сплю? За спиной послышался тихий шорох. Я резко обернулся, в ужасе ожидая увидеть искаленную звериную пасть, но лучше бы уж это был волк. В распахнутых настежь дверях стоял Вертер, все в той же дурацкой черной хламиде и целился в меня из пистолета. Словно в замедленной съемке я увидел, как сзади на охотника бросается маленькая юркая фигурка с розово-голубыми дредами. Крик Марго «Нет!» и выстрел! слились в единый оглушающий звук. Этот звук больно ударил мне в голову, и на мгновение я ослеп. Когда зрение ко мне вернулось, картинка странно изменила свой ракурс. Как будто я вырос на пару метров. Вертер куда-то подевался, а на полу лежала Марго и рыдала. Вот ведь мерзавец этот ее братец совсем довел бедную девочку. Я собрался поднять Марго с пола и только тут заметил, что она лежит не совсем на полу, а обнимает чье-то тело. Мое тело с дыркой во лбу. Я судорожно глядел себе и ничего не увидел, только понял, что вишу прямо под потолком. Ужасная догадка на мгновение погрузила меня в шоковое состояние. Одно дело абстрактное рассуждение на тему потенциальной возможности умереть от рук охотника, и совсем другое воочию наблюдать свое мертвое тело. Меня захлестнула обида. Что я ему плохого сделал, этому вертеру? Мы ведь едва знакомы. Конченый фанатик. Его ведь самого теперь убьют. А еще уверяли, что в убежище безопасно. И дня не прошло. В комнату влетел учитель и застыл на пороге. Надо отдать ему должное. Он быстро взял себя в руки и, видно, не впервые ему видеть результаты охоты, коли уж Он самый обучает охотников». Учитель подошел к живописной группе на полу, обнял за плечи Марго и оторвал ее от моего мертвого тела. Она откнулась ему в грудь и зарыдала еще горше. «Хоть кто-то обо мне плачет». Учитель немного поутешал девушку, потом накрыл тело покрывалом с кровати и увел ее из комнаты. «Я по-прежнему висел под потолком, и до меня никому не было дела. И что дальше?» Я так и буду тут торчать? А как же белый божественный свет в конце туннеля? Врут, значит. Интересно, а я могу как-то перемещаться без тела? Или я теперь к нему привязан навсегда? Я представил, как вылетаю из комнаты и безо всякого усилия оказался в коридоре. А без тела, оказывается, можно жить, и даже совсем неплохо. Подумав о каминном зале, я мгновенно переместился на нижний этаж. У кресла возле камина стояла чашка недопитого еще горячего чая. Похоже, кому-то тоже было не до сна сегодня ночью. А вот чая мне больше не выпить. Обидно. Зато теперь никто не помешает мне посмотреть на творца убежище. Увы, очно познакомиться уже не получится. Так хоть удовлетворю свое любопытство. Сначала я решил пройти сквозь дверь, ведущую к крытому мостику. Ну, а потом просто пролетел сквозь крышу, Надо же было опробовать свои новые возможности. Я медленно парил над пропастью, наслаждаясь полетом. Остроконечные ели с мохнатыми снежными лапами ютились по уступам таких же остроконечных скал. Луна превращала пейзаж в черно-белую картинку. Белый снег и черные тени. Наверное, было ветрено. Ели взмахивали своими лапами, как живые, и снег осыпался с них, Легким кружевом. Но я не чувствовал ветра. И холода тоже не чувствовал. Моему полету ничто не мешало. Выходит, прав был учитель. Мы – это просто сознание. И спокойно можем обходиться без тела. Тогда зачем оно вообще нужно? Жаль, уже не смогу спросить. А почему, собственно, не смогу? Меня ведь пристрелили не в базовой реальности. Значит, там, в Москве, я живее всех живых. В убежище мне, конечно, больше не попасть, но не очень-то и хотелось. Эта мысль меня сильно ободрила, и я ускорился в направлении строения со стеклянными стенами. Над ним по-прежнему велась струйка дыма. Странно. Несмотря на ветреную погоду, дым поднимался строго вертикально, словно он тоже был призрачным, как и я. По дороге я заглянул на дно ущелья и с удивлением заметил, что даже ночью Легко могу рассмотреть речку, бегущую по дну. Благодаря своему новому обострившемуся зрению, я мог теперь легко видеть, как бурный поток шумом взлетает и вверх, подскакивая на огромных валунах и обрушивается вниз белый пенный брызг. Это было так захватывающе, что я почти забыл о цели моего путешествия. А нужно было поспешить. Моя базовая реальность могла притянуть меня в любой момент. И тогда прощай! Убежище и его хозяин. Приняв решение, я моментально оказался у стеклянного дома. Все окна были занавишены. Но ведь это нам не помехало, не так ли? Через мгновение я уже находился внутри. Все помещение занимала одна единственная круглая комната. Посередине располагался открытый очаг, в котором неярко горел огонь. Странно, но ни в очаге, ни рядом с ним дров не наблюдалось. Огонь поднимался прямо из круглого каменного ложа. Дым вертикально уходил вверх и скрывался в отверстии остроконечной крыши. Очаг окружали девять одинаковых сидений. Ничего особенного, просто постаменты с подушками и мягкой спинкой. На каменном полу перед каждым сиденьем мозаикой были выложены какие-то странные знаки. Такие же знаки были вырезаны на балках под куполом. Больше в доме не было ничего. Я был откровенно разочарован. А где же хозяин? Впрочем, помещение совсем не выглядело жилым. Скорее, это был зал для ритуалов. Может быть, мне стоит здесь поселиться, пока моя родная реальность не прочухается? Я завис прямо над очагом. Дымок даже не пошелохнулся. И все-таки мертвым быть скучно, хотя и прикольно. Все, что тебе остается, это смотреть, слушать и думать. Мне бы, к примеру, хотелось посидеть на одной из этих подушечек. А нет, не получится. Сиделка отвалилась. — И долго ты будешь здесь прохлаждаться, Антон? — раздался рядом знакомый голос. — Если бы у меня было тело, я бы, наверное, вздрогнул от неожиданности. Учитель стоял у входа и с осуждением смотрел на меня. — Он видит меня, что ли? Эки ты шустры, однако, попенял мой наставник. Носил у тебя нашел. Учитель подогнул ноги и привычно уселся по-турецки на ближайшее сиденье, потом взмахнул рукой, и огонь в очаге взметнулся к потолку. Я с испугом отшатнулся, хотя и понимал, что чистому сознанию никакой огонь не страшен. Впрочем, кто его знает? Сразу видно, непростой это очаг, и огонь в нем тоже непрост. Возвращайся в свою комнату, путешественник. распорядился учитель с усмешкой. Эта реальность очень скоро схлопнется. Когда это произойдет, тебе лучше быть поблизости от своего тела. Поверь мне, насильственное возвращение это не самое приятное переживание. Давай быстро, скомандовал он, видя, что я застыл в недоумении. Резкий окрик вывел меня из ступора. Я мгновенно перенесся в свою комнату. Честно говоря, находиться рядом с мертвым телом Мне было некомфортно. Хотя оно и было моим. А еще врут, что дух покойника привязан к телу и не может его покинуть сорок дней. Сколько же мифов я сегодня развенчал. Кстати, что там учитель говорил про насильственное возвращение? В этот момент свет снова мигнул, и у меня на мгновение отключилось зрение. Что за черт? Я стоял у окна, опираясь за подоконник. Да-да, у меня снова был зад. Я явственно ощущал холодный воздух, идущий от окна. Похоже, я вернулся в свое тело в тот момент, когда свет мигнул в первый раз. А как там волк? Я резко обернулся, но никакого волка за окном не было. Значит, реальность, в которой меня убили, схлопнулась, как сказал учитель. И что это было? Игра в игре? Ну зачем? В дверь постучали. Я затравленно огляделся в поисках чего-нибудь тяжелого для самозащиты. Старинный фолиант, как ни в чем не бывало, лежал на столе. Я схватил его и прижал к груди, хотя по логике вещей нужно было бы прижать к голове, ведь именно там Вертер проделал дырку. В комнату заглянул учитель и, увидев меня с книгой у окна, облегченно вздохнул. «Вижу, что с тобой все в порядке», — константировал он, вытаскивая из моих судорожно сжатых пальцев импровизированное оружие. Интересный выбор. Этот ты сам попросил Евангелие или дом проявил проницательность? Я попробовал ответить в том же шутливом тоне, но язык отказался мне служить. Все-таки стресс оказался слишком сильным. Меня натурально трясло, и я был не в силах унять дрожь. Учитель внимательно посмотрел мне в глаза, взял за плечо и как маленького уложил в постель. От прикосновения покрывало я невольно дернулся, хотя никакой крови на нем не было и в помине. Антон, тебе нужно как следует отдохнуть. Завтра все обсудим, пообещал учитель и положил руку мне на лоб. Как раз на то место, куда угодила пуля вертера. Тебе ничего не грозит. Спи спокойно. Его слова уже доносились глухо, будто сквозь туман. Уже проваливаясь в сон, Я услышал, как закрылась за учителем дверь. Кто бы мог подумать, что я буду спать, как младенец, после всего произошедшего. Похоже, учитель что-то наколдовал с моим сном. За окном уже вовсю светило солнце. Никто не собирался меня будить, несмотря на вчерашнее предупреждение. Я нежился в мягко-уютной постели, и все вчерашние ужасы казались просто ночным кошмаром. Однако долго разлюживаться не получилось. После призрачных полетов у меня проснулся просто зверский аппетит. Нужно было плотненько позатракать и выпить пару чашек кофе. Помнится, ночью я сетовал, что не могу попить чайку, ввиду отсутствия тела. Теперь было самое время исправить это упущение. Я принял контрастный душ, переоделся в свежую майку и отправился в каминный зал на завтрак. Спустившись по ступенькам вниз, я сразу заметил нового постояльца убежища. Молодой кучерявый парень в майке и шортах сидел на ковре у камина в позе лотоса и медитировал. Я застыл у лестницы, не решаясь нарушить его практику. Однако парень сам обернулся на шум моих шагов. «Проснулся, Соня», — поприветствовал меня Вертер. «А мы уж решили, что ты будешь спать до ужина». «Если бы он не заговорил, я бы, наверное, его не узнал». Настолько разительна была перемена. Куда подевались дурацкий балахон, гладко зачесанные волосы и злобный взгляд? Сегодняшний Вертер был лет на десять моложе. У него были распущенные кучерявые волосы, и главное, он приветливо улыбался, да еще и шутил. Шлепая по полу пятками, Вертер подошел ко мне и протянул руку. — Давай знакомиться по-настоящему, Антон. — Я невольно попятился, — Но Вертера это ничуть не обидело. Он весело рассмеялся и сам взял меня за руку. Ты стрелял в меня, выдавил я наконец приветствия. Это был просто спектакль, непринужденно пояснил Вертер. Ты же не мог всерьез поверить, что охотник может убить ученика прямо в убежище. Или поверил? Вот значит как? Это у вас шутки такие? Я был зол избить с толку. Но зачем? Мой голос сорвался на крик. Меня учитель попросил». Вертер был «Сама невинность, не игра морская. Ни. Сказал, что у тебя проблемы с пониманием того, кто ты есть на самом деле. Нужно было устроить тебе наглядный урок». «Вижу, что получилось даже слишком наглядно». Охотник задорно хлопнул меня по плечу и снова улыбнулся в тридцать два зуба. «Зря ты дуешься», — продолжал свое увещевание мой убийца. «Все уже обошлось. Пойдем, нальем тебе чего-нибудь перекусить». «Я сдался», — и побрел вслед за вертером к столу, на котором уже были расставлены тарелки с едой и большая чашка черного кофе. Первым делом, чтобы успокоиться, я сделал большой глоток горячего напитка. А чего я действительно злюсь на этого парня? Это же, судя по всему, была вовсе не его гениальная идея устроить мне мини-армагеддон. И не его вина, что он оказался таким хорошим актером. Видя, что я понемногу прихожу в себя... Вертер тоже налил себе кофе и уселся напротив меня за стол. «А Марго тоже участвовал в спектакле?» – спросил я, намазывая хлеб утиным паштетом. Она очень натурально рыдала, мне даже стало ее жалко. Мой вопрос вызвал у Вертера приступ хохота. «Ритуся! Да какой из нее актер? У нее что на уме -то на языке?» Мне почему-то было очень приятно узнать, что Марго искренне пыталась меня спасти. а потом горько оплакивала мою безвременную кончину. «Я не собирался ее с собой брать, но она прилипла, как банный лист. Чуть все не испортила». Вертро вздохнул и посерьезнел. «Для малышки это был настоящий шок. Возможно, хуже, чем для тебя». «Какие жестокие у вас игры», — сказал я с горечью. И только тут заметил свежие царапины на щеке Вертро. «Это Марго тебя поцарапала?» «А кто же еще?» — усмехнулся братец. «Ритуси просто рассвирепела, когда мы ей все рассказали. По сравнению с ней, ты, можно сказать, сама безмятежность. Антон, ты когда поешь, сходи к ней, а? Попробуй успокоить для ее же пользы. Ссориться с Творцом, знаешь ли, небезопасно». До меня не сразу дошло, что Верт рассказал секунду назад. А когда дошло, то меня аж в жар бросило. Получается, учитель... И есть творец-убежище. Вот это сюрприз! Интересно, Вертер нарочно подкинул мне инфу или проговорился случайно? Кстати, а чем может грозить строптивой девчонке непочтительное поведение по отношению к Творцу? Не убьет же ее на самом деле. Почему небезопасно? Спросила с невинным видом, будто не узнала только что он ничего нового про учителя. Ритусь, она такая обешабашная! Вертер грустно посмотрел мне в глаза. — Учитель единственный, кто может ее хоть как-то урезонить, научить контролировать силу. А ее способности очень быстро растут. Ей все труднее их сдерживать. Если учитель закроет ей доступ в убежище, это конец. Ей больше негде практиковать. В голосе Вертера было столько тоски и безысходности, что я невольно поежился, как от холода. Она уже нарвалась один раз на охотников, когда пробовала колдовать в базовой реальности, вздохнул Вертер. Тогда ее спасло только чудо. «Но ты же сам охотник», возразил я. «Мне пришлось стать охотником, чтобы защитить ее», пояснил мой собеседник. «Это был своего рода обмен. Моя жизнь за ее». Вертер становился все мрачнее. От его утреннего веселья не осталось и следа. Не похоже было, чтобы он верил в благополучное разрешение ситуации с сестрой. Рано или поздно она сорвется, и что он тогда будет делать? Теперь понятно, почему для учителя он готов на все, лишь бы тот продолжал учить Марго и удерживать ее от опрометчивых действий. — Хорошо, попробую поговорить с твоей сестрой, — согласился я. — Правда, не уверен, что я для нее авторитет. — Кстати, а чему в убежище учат охотников? Метко стрелять? Эртра снова повеселел. Он откинулся на спинку стула и расхохотался. «Не думаю, что учитель вообще знает, с какой стороны из пистолета вылетает пуля», заметил он, смеявшись. «Не нужно считать, что работа охотника сводится только к банальной стрельбе. Прежде чем спустить курок, нужно сначала обнаружить нарушителя, выследить его, убедиться, что ошибка исключена. Для этого нужно уметь засечь резкие всплески энергии в ткани мироздания». локализовать их, проверить всех возможных подозреваемых. — Так вы для этого помещаете подозреваемых в петлю времени? — блеснул ей эрудицией. — А ты немало знаешь, — Вертер удивленно посмотрел на меня. — Только никакой петли времени не существует. Охотники умеют закольцовывать сознание подозреваемого, так что оно все время возвращается к определенной исходной картинке. — С тобой такое уже случилось? — Да, в моем случае это был необычный сон. который на поверку оказался порталом в убежище, поделился я своим печальным опытом. Мне казалось, что я вижу его каждую ночь. А выходит, я просто много раз проживал один и тот же сюжет. Мне, как и твоей сестре, удалось спастись от охотника только чудом. Повезло, прокомментировал Вертер невесело. А как он выглядел? Я могу его знать? Я описал белобрысого киллера и с удивлением заметила, что мой визави совсем раскис. «Его зовут Стэн!» — голос Вертера был едва слышен. Он был мужем Дали. «Ты ведь ее знаешь?» Видно было, что ему ужасно хочется расспросить меня про мои отношения с Дали. Но бравый стрелок тупо боится услышать ответ. Очень забавно было наблюдать, как этот мачо бледнеет и теряет всю свою самоуверенность при одном только упоминании имени этой девицы. Я еще немного помурыжил его в отместку за прошлую ночь, а потом честно рассказал про наши вполне невинные встречи. Правда, все-таки не стал распространяться о том, что увековечил прическу Дали в аватаре красотки. Ни к чему ему знать про мои нетленки. Верта прямо на глазах повеселел. Видимо, симпатичным мастером игры у них было все серьезно. Мы еще немного поболтали, пока я допивал вторую чашку кофе. Пора было навестить Марго, как и обещал. Но, видать, не судьба. Когда я уже совсем было собрался подняться к несчастной страдалице, к нам подошел учитель и повелительным жестом отослав Вертера, уселся в кресло напротив меня.